Параграф 3. Типы полисемии. Сущность полисемии заключается в том, что какое-то название предмета или явления переходит, переносится на другой предмет или явление. И тогда одно слово служит названием одновременно нескольких предметов или явлений. В зависимости от того, по какому признаку, на каком основании совершается этот перенос названия, различают три основных типа полисемий. Метафору, метанимию и синегдоху. Метафора. Метафора от греческого слова перенос это перенос наименования по сходству сходство между разными предметами явлениями называемыми одним и тем же словом бывают самым различным простейшая метафора строится на сходстве формы двух или более предметов. Баранка. Изделие с из тестом и баранка руль в речи водители. Груша, плод и груша резиновая. Иголка, швейная и иголка, лист хвойного дерева. Или твёрдое, колючее образование на теле некоторых животных. Колокольчик. Металлический и колокольчик – цветок. Конь – животное. И конь – фигура в шахматах. Хлеб – изделие из теста. Хлеб – колбаса в форме буханки хлеба. Немало метафор построено на сходстве в расположении двух предметов по отношению к чему-либо. Часто на сходстве в расположении части по отношению к целому. Макушка человека. Макушка – дерево. Нос – животного. Нос – лодки, самолёта. Хвост – животного Хвост – кометы, самолёта, поезда, колонны, подошва – сапога, подошва – горы, рукав – пальто, рукав – реки, шляпка – женская, и шляпка – гвоздя. Метафора бывает построена на сходстве цвета. Золотой – браслет, золотой – берег, шоколадный – батончик, небольшая шоколадка, и шоколадный – загар, изумрудное – кольцо и изумрудное – море. Иногда предметы называются одинаково. потому что выполняют схожие функции. Дворник. Человек, следящий за чистотой около дома во дворе. Дворник. Очистительное устройство автомашины. Фартук. Передник. Фартук у машины. Клапан. Деталь механизма. Клапан сердца. да еще клапан, пиджака, пальто. Множество метафор возникает при переносе названий в неодушевлённых предметах, их свойств действий на одушевлённые, их признаки действия. И наоборот, стальной – это нож, стальные – нервы деревянная кровать деревянная походка холодный чай холодный приём ласковая мать ласковая волна шёпот тихая речь а шёпот ручья Нередки случаи, когда одно, основное значение слова даёт несколько переносных значений метафор, но признак, тип сходства в разных случаях разный. Так, например, прилагательное «золотой» в словосочетании «золотой луч» – «золотые косы» выступает как метафора по сходству цвета, В словосочетании «золотое время», «золотое слово», «золотой человек», слово уже «золотое» является метафорой, указывающей на сходство в ценности, в общей высокой оценке. По степени распространённости и выразительности – По стилической роли в речи метафоры можно разбить на три группы. Метафоры сухие, метафоры образные, общепоэтические, и метафоры авторские или индивидуальные. Это была 21-я страница, сейчас будет 22-я. Метафоры сухие. Их называют ещё также стёртыми, окаменевшими, мёртвыми. Метафоры сухие сейчас воспринимаются как прямые, а не переносное название предметов, явлений, действий, признаков. Например, слово «ветка» это небольшая железнодорожная линия, идущая в сторону от главного пути, является метафорой, возникшей в результате переноса по сходству. Железнодорожная ветка, как и ветка дерева, ответвлённее от главного ствола. Но это переносное значение стало общепринятым часто единственно общепринятым названием, то есть сухой метафорой. Стертые метафоры встречаются в любом стиле речи, в том числе в речи научной, официальной. Вот ещё несколько примеров подобных метафор. Часы идут, ходят, отстают, остановились – Ножка стола, рукав реки, глазное яблоко, подошва горы, корень слова.